По тропинке к дому теперь шествовал, поводя гвардейскими плечами младший командир Слабопетуховский. Послышался его паровозный голос: «А я гляжу печку, то у вас на кухне малость дымит, Агафья Васильевна. Ой, не говорите, товарищ Слабопетуховский», — отвечал пронзительный от счастья голос Агаши. «Не печь, а чистый бегемот. Сажень дров на неделю».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 Сквозь дремоту Нене почувствовала, что по соседству в спальне родителей кто-то занимается любовью, но этого уже не может быть. Улыбнулась она и заснула. Глава четвертая. Генеральная линия.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 с улыбкой смотрел на нахохленного партерработника. Перестань дурить, Кирка, ты же промокнешь. Ничего, ничего. Пробормотал Кирилл и вдруг осерчал: Езжайте, езжайте, ваше превосходительство, мых генералским авто неприученный. Никита тогда тоже немного разозлился. Ух ты, какие гордые нынче у нас марксисты! Да ведь ты и сам сейчас в Уранге градоначальника шуткали, второй секретарь Краснопресненского райкома. Не ответив, Кирилл резко свернул за угол. Шофёр посмотрел на Камдила прямо или направо. Никита показал, езжайте за ним. Автомобиль повернул за Кириллом, не в значая, пересек большую лужу, обдав идущего мутной водой.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 — Штаны у тебя на заду так вытырлись, что можно как в зеркало смотреться. Кому и что ты хочешь доказать? — Ровным счетом ничего и решительно никому, — ряпкнул в ответ младший брат. — Оставьте вы все меня в покое. Я получаю партмаксимум — сто двадцать три рубля в месяц и должен одеваться и питаться в соответствии с этим. В парте еще сохранился здравый смысл. Мы не пойдем за теми, кто внедряет в РККА дух старорежимного офицерия. Задетый за живое, Никита вызывающе захохотал. Он даже забыл о присутствии шофера с треугольничками в петлицах. — Ты думаешь, твои любимые вожди такие же аскеты, как ты? Кирилл ткнул в его сторону гневным указательным. повторяешь мелкобуржуазные сплетни, камдив. В этот момент в конце улицы появился трамвай, неся на борту рекламу известного левовца Александра Ротченко. Не грустили, вкусно ели макароны и вермишельи. Не глядя больше на брата Кирилл опрометью припустил к кольцу, Никита сердито захлопнул дверцу машины.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 Вопрос о печати с помощником отца Савой Китайгородским, собственно говоря, он даже не дискутировал, что можно дискутировать степичным буржуазным либералом, а проверял на Саве правильность партийных установок. Естественно, ну все Китайгородские недоволен, чего стоят все послабления Непа, если печать осталась в руках управляющей партии.